Тем самым главным вопросом, который стоит перед партией коммунистов, который больше всего привлек к себе внимание на последнем, Для этого мы отвечаем «Середняк» – это такой христианин, который не эксплуатирует чужого труда, не живет чужим трудом, не пользуется. Года так и теперь принадлежала кулакам, эксплуататорам, богатым крестьянам. Средних крестьян становится больше, больше того, как изменена частная собственность на землю. И вот средним крестьянином советская власть твердо решила, во что бы то стало, установить полного мира и согласия. Не решайте изменить свою жизнь, пока не убедитесь в том, что это изменение необходимо. Именно поэтому вы должны знать и помнить и проводить И только совместной работой испытывающей эти мероприятия на практике, продвигающей их ошибки, устраняющей возможной ошибки, достигающей согласения с крестьянами. Только такой работой будет обеспечен Союз работников и крестьян. В этом союзе вся главная сила и опора советской власти. В этом союзе долог того, что дело социализируется, если вы приедете в Арзамань, дела с предприятием эксплуатации, будет все видно на месте по пакету на самса. Самый потребительских операций, ввиду технические работы доставки им сиделия необходимых для их продуктов. Промысловая кооперация, создаваясь в объединении мелких земледельцев и телепутарей, в целях производства избыта разных продуктов, как земледельцы, молочные продукты и тому подобное, как и неземледельцы, всяческие продукты промышленности, изделия, изделия, изделия, изделия, изделия и соль, изотказы. Благодаря замене разъемки водоводственным налогом и производным налогом, Христиане получат из них хлеба в своем распоряжении и будут свободно обменивать деньги из них для взятия продуктов. Промысловая операция поможет развитию мелкой промышленности, которые увеличит количество необходимых из них продуктов, не требует в большей части ни дальнего подвоза по железным дорогам, ни крупных паблицких доведений. Надо сними мерами подтверждать и развить полусловую операцию. Когда все счастье это действие, это обязанность российских и советских работников. И это сразу даст облегчение хозяйству и его положение. А получение жизни и хозяйства хозяйств зависит теперь больше всего подъема и восстановления всего народного хозяйства в работе хозяйства государства. Потребительская кооперация тоже должна быть поддержана и вреда, ибо она облегчит быстрое, и дешевое распределение продукции. Советские власти должны только проверять все эти кооперации, чтобы не было обмана, не было украинцев не было злоупреплений, но не в каком случае не стеснять кооперацию, а примерно помогать содействовать